К чему же пришёл Руднев? Читая его сводку, видишь, что даже самая постановка вопроса об измене царя и царицы у Руднева невозможна. Он не только не нашёл намёка на неё, но и пришёл к выводам как раз обратным и весьма близким к моим. А он оперировал в своём следствии материалами совершенно отличными от моих. Я проверял выводы Руднева. Показания Киринского значится. В результате работы комиссии в этом направлении по вопросу о наличии в действиях государства и государни признаков измены, мне было доложено, что в действиях Николая II и Александры Фёдоровны комиссия не нашла этого преступления. Об этом я тогда же докладывал и временному правительству. Говоря лично от себя, Керенский показывает: я убеждён, что Николай II сам лично не стремился к сепаратному миру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 Но один из самых главных вопросов, волновавший общество и заключавшийся в том подозрении, а может быть, даже убеждении у многих, что царь под влиянием своей супруги, немки по крови, готов был и делал попытки к сепаратному соглашению с врагом Германии, был разрешен. Керенский делал доклады правительству и совершенно определенно с полным убеждением утверждал, что невиновность царя и царицы в этом отношении установлена. Русский царь, отлегшийся от престола, встретил суровый приём в лице новой власти. Она была враждебна царю, подозрительно недоверчива, потому что была революционна. Арестовав царя и царицу, она забрала их документы, перерыла архивы дворцов, допросила множество лиц и проделав всё это, пришла к выводу: нет их вины. Истина есть истина. Параграф 5. Распутин. Мы знаем теперь, как государь и государь не относились к Распутину. Мы видели, на чем покоилось их отношение к нему. Но это не освещает целого множества других явлений, связанных с личностью самого Распутина. Имел ли Распутин значение в политической жизни страны? Я думал найти полное разрешение этого вопроса у Руднева, так как это составляло его прямую задачу. Он говорит в своей сводке, что не давал указаний на вмешательство Распутина в политические дела, но в то же время признаёт, что влияние Распутина при дворе несомненно было огромным.